Что-то у них там теперь с озимыми и яровыми пошло не впопад. Вспомнилось, потому что пришлось трактор с прицепом обгонять. Старенький "Беларусь" с такими ещё поперечными прорезями на морде. Торф везёт в брикетах. Проскочил до площади 9 января, свернул перед Сберкассой и тут же сразу увидел на здании красную табличку: Районный комитет КПСС Таржокского района. Вот так проезжал уже и не заметил. Перед райкомом две машины: козёл с буханкой, на углу грузовичок. Мужики в спецовках водосточную трубу суриком красят. В здании было пустовато, как-то так ощущалось. Похоже, что штатр райкома на всё не такое уж большое здание не вырос. С первого этажа голоса слышны из какого-то кабинета, спорят о чём-то. За столом в вестибюле пожилая женщина вяжет. Перед ней два телефона, красный и серый. Так что всё равно авторитетно выглядит. На дальней стене портрет Ленина в полный рост, рукой показывает, куда всем идти. "Здравствуйте", подошёл я к ней. "Мне бы к секретарю на приём попасть, если можно". "А вы кто будете?" она чуть улыбнулась. "Если хороший человек, то и можно. Из милиции я".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 Сейчас, пояснила она мне, прикрыв трубку ладонью. Что? Сейчас примет? Хорошо, тогда записываю. Сейчас примет. Это уже мне. Запишу вас. Давайте. Партбилет лучше, если член партии. Я достал из пакета и протянул ей партбилет. Пустовата тут у вас как-то. В разъездах все. Да и работает немного народу. Кормить нас кто будет, термоедов? Она снова усмехнулась.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 протопал постучавшему плашками паркету до дерматиновой двери с табличкой Секретарь РК Кома КПСС Плотников СИ. Птолкнул, зашёл в приёмную со вздувшимися от сырости обоями на стене, где записывающей машинкой сидел молодой парень, что поначалу удивило, но потом заметил костыли, прислонённые к стене, и на полу одна нога стоит. Вы бережных, спросил он сразу. Да, я Посидите минутку, Сергей Иванович сейчас освободится. Он показал на ряд стульев у стены. Спасибо. Присел, разпредлагают, огляделся. Шкафы с папками, бюст Ленина на полке, в импелы какие-то висят на стене на гвоздях, несколько мутноватых фото, всё больше групповые снимки. Ждать действительно совсем недолго пришлось. Дверь между двух шкафов распахнулась, в приёмную вышел невысокий, худой мужик в свитере и офицерских галифе. Стандартная почти что в наше время одежда совслужащего при какой-то суетной должности. Сам так одеваюсь. "Бережных?" спросил он. "Да, я" ответил, поднявшись на ноги. "Плотников," протянул он руку. "Проходить ко мне." Он пропустил меня вперёд и сам зашёл следом.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 Нет у страны сил всех их под себя подмять. Пока нет. Так и дальше не будет, сказал я спокойно, всё так же глядя в глаза. Я же вокруг смотреть умею. Мы просто выживаем, не растём никуда, а бандиты крепнут. У них вся суть в этом, что если их к ногтю не брать, то они как сорняк, всё задавят вокруг. Член партии? Да, давно.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 А так уж, чтобы ещё два Уазика и кашеем. В штабе знамений части не было. Зато сидел дежурный по части в тёмном офицерском ХБ с погонами сержанта, который направил меня в комнату на первом этаже, оказавшуюся классом. Там я нашёл двоих: довольно молодого лейтенанта, сидящего над картой, и капитана почти что моего возраста, усатого и коренастого, разбиравшего что-то в папке. Здравия желаю, поприветствовал я их с порога. Бережных моя фамилия называется, из милиции я. Сюда направили. Да, ждём, капитан протянул руку. Кононенко, НШ части. Это Васьковцев, он у нас и начрас, и командир взвода разведки, представил он лейтенанта. Да, ужалась армия. Территория большая, а бойцов тут хорошо, если рота наберётся, не полного состава.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 Прошлись по имеющейся информации. Что-то уже знал, что-то оказалось новым. В Аяке маршруты банд в основном разведали. Проблема была в том, что контролировать их сил не было. Мне придётся всё ополчение собрать и по огромной территории раскидать. Причём на всё время и без всякой ротации. У нас такая же проблема была. Тут ничего нового. На штабной карте места боестолкновений отмечены.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 Столкнуть кого-то между собой, спросил Кононенко. Не получится. Там особых противоречий нет, всё поделено, а мелкие конфликты на сходниках решаются, до стрельбы не доходит. Они раньше свою отстреляли. Теперь у них вроде как триумвират, и все довольны. Но гость мысль высказал правильную. Там всё на авторитет держится. Если их разом выбить, то дальше проще. Сергей, начальник ко мне повернулся. Ты что предлагаешь?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 И дальше потери плюс недостигнутый результат. Если остальные к авторитетам близко живут, то подтянутся, а ночью порядка в городском бою не будет. Суматоха начнётся. Ещё сами себя постреляем. Ещё идей. Как-то сходку спровоцировать, предложил я. Вроде как ценный груз доставить, такой, чтобы авторитеты сами его смотреть попёрлись, и груз рвануть, засунуть кил 500 тратил.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 Ударили по восточной окраине воздушным по позициям ПВО и аэродрому. Михаил вскочил и подошёл к карте. Вот примерно так прошла зона разрушения. Заражённого там мало, пятно восточнее. Вот оно, верно? Он показал карандашом. Так точно, кивнул Кононенко. Территория у Манчалова вся осталась цела, и оттуда всё давно вывезли, об этом все знают. С территориями в городе вышло сложней.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 машину вытащить, можно фонащу из отстойника, расстрелять, жжечь, оставить на дороге. Прикидывай те груз, но только чтобы нам в расходы не лезть. Район не пропустит. Из конфиската что-то можно. И федрин в стекле есть, сразу сказал Михаил, который тогда за ржевым взяли. Хозяин груза один хрен на Луне уже не расскажет, а шуму не было. Там его ящиков 10, насколько помню. На винт там пойдёт вполне. Да, птичный федрин стал криминальным товаром, который в нехороших местах скупают с радостью. Все дороги не перекроешь ничем, а на разных складах его ещё много осталось, да и не только там. А где-то ещё, несмотря на разруху, и федрин синтезировать начали, да в товарных количествах. За последнюю пару лет наши пару раз такие грузы брали, причём по много везли под серьёзной охраной.